Глава 14. Капсула будет открыта через 3, 2, 1. Я быстро подскочила и с деловым видом встала у медопарата, держа в руках оставленное Леонешем полотенце. Но как только капсула открылась, вместо того, чтобы всучить оздоровленному тряпку для прикрытия, я едва успела подхватить практически выпавшего на меня парня. Он, конечно, был худющий, но все равно ощутимый по весу из-за роста. Ритсушим тут же подскочил и перехватил у меня тело, попытавшееся увернуться, но потом все же смирно повисшее у него через плечо. Ангелочек даже про грязь ничего не вякал, пока демонёнок нёс его в каюту. А на кровати сразу закутался в покрывало, потому как до одеяла докопаться сил не хватило, и уснул. «Экономят нынче на преступниках». Я с удивлением покосилась на Ритсушима, потому что мне померещилось в его голосе что-то типа сочувствия но встретилась с насмешливым взглядом темно синих глаз и успокоилась. Все в порядке, просто ехидничает. Надо бы выяснить, за что его посадили. Но для этого нужен выход в инфосеть, так что придется ждать Киелоты. Ну или просто спросить у него. Теперь уже точно безо всякого сочувствия хмыкнул Рецушим. Вряд ли он умеет врать. Но может просто отказаться отвечать? предположила я и, подхватив демонёнка под руку, вытащила из каюты. После чего под его одобрительным взглядом заблокировала дверь. Пусть никто без моего согласия не входит и не выходит. «А ты хлыстом!» Рецушим, склонив голову на бок, поизучал мои эмоции и скептически скривился. «Нет, отвращение у тебя какое-то совсем невкусное. Я с тобой скоро вообще на один позитив перейду. Ещё и ангела напился до кучи». А! Внезапно озарила меня. Ты поэтому такой странный? Пой, мальчик, прямо на ангельских эмоциях. То есть тебе легче поверить, что я накачался ангельской мелоты, чем в то, что могу быть идеальным зайкой, как обещал? Рецушим сначала возмущенно вытаращился, потом капризно надул губы, очевидно пытаясь выбрать, что на меня лучше подействует. Под конец мимического шоу просто презрительно фыркнул и тут же предложил Пойдем перекусим чего-нибудь. Да, время обеденное. Согласно кивнув, я первой направилась к камбузу. Сильно не заморачиваясь, бухнула в кастрюлю замороженный пакет супа и вытряхнула из консервной банки месиво под названием Греч со свининой в большую миску. Рицушим, стоя за моей спиной, подбадривающую гукол. Наверное, почуял, что если начнет выделываться, получит поварешкой полбу. А ещё у меня от его дыхания в районе затылка по позвоночнику бегал холодок вместе с мурашками, и щёки начали подгорать. И мысли в голову лезли совсем с едой не связанные. И... Так... Я резко развернулась, чтобы предложить демоненку свалить временно за стол, потому что так у нас никакой еды не появится. Но, встретившись с его подозрительно серьезным взглядом, молча повернулась обратно потянулась с миской в руках, чтобы поставить ее разогреваться, и Рицушим вдруг накрыл мои ладони своими. Так что ставили миску мы вдвоем. А когда я попыталась взять кастрюлю супа, демонёнок успел схватить ее за ручки первым, обняв при этом меня сзади и с таким упоением вдохнув запах моей макушки, что у меня все волоски на шее зашевелились. — Ты Ты что творишь? — прошептала я, почему-то откинув голову ему на плечо. «Ну, вроде как соблазняю», — тоже прошептал Ритсушим рядом с моим ухом. «Ещё, правда, не понял на что, но, может, мы хотя бы снова просто поцелуемся?» Я начала медленно поворачиваться, давая себе шанс передумать, но когда мои руки уже лежали на плечах демонёнка, а наши губы вот-вот должны были встретиться, со стороны коридора раздалось вежливое покашливание. В дверях стоял Леонеш, укутанный в покрывало, и смотрел на нас хмурым, голодным взглядом. Вот только мы замерли в удивлении, потому что оба помнили, как я в здравом уме и трезвой памяти заблокировала дверь в каюту. «А как ты вышел?» Рицуши очухался раньше, опередив меня с вопросом буквально на секунду. Голос у Демоненко был очень недовольный. Еще бы! Ведь я сейчас отдышусь, успокоюсь» ну зачем мне все эти поцелуи? И, скорее всего, пойму, что незачем. Ведь незачем же». Толкнул дверь, и она открылась. Пожав плечами, Леонеж начал активно принюхиваться. «Да, в камбузе уже вкусно пахло и супом, и гречи с мясом». «И часто у тебя такое случается? У меня внутри возникло такое зудящее чувство, когда ты долго чего-то добиваешься, и вот цель или разгадка у тебя прямо почти в руках» как говорил один мой знакомый, ладошки чешутся в предвкушении золотишка. «Постоянно. Я же из-за этого...» Тут Леонеж сделал глубокий вдох и умоляюще посмотрел на меня своими посеребрёнными глазищами. Но я была кремень. Сложила руки на груди и выжидающе уставилась на парня, закрыв собой и кастрюлю супом и миску с гречнево-мясным месивом. Из-за этого меня и осудили три года назад. Несчастный ангелочек смирился, что еды без признания не дадут, но смотрел на меня с таким укором, что сердце замирало. Я поднимался домой, в плаще, чтобы прятать крылья. Жалившись над мучениями Леонеша, подсказала я. «Вы знаете?» — искренне изумился он. «Ну да, крылья. И тут шум. Я вошел, а там два тела, Мертвых тела. Только я это не сразу понял, сначала пытался привести их в чувство. Потом приехала полиция, сказали, что на орудие убийства мои отпечатки, дверь я взломал, постоянной работы и места жительства нет, короче, вот. «Круто, у вас там дела раскрывают», — со злым сарказмом прокомментировал Рецушим. «Можно подумать на соляре, все кругом порядочные», — огрызнулась я инстинктивно, встав на защиту родной планеты хотя в душе была совершенно согласна с демоненком. «Случаются у нас перегибы на местах, особенно в какой-нибудь глуши, и когда дело надо срочно закрыть. К тому же... Крылья тебе тогда отрубили», — поинтересовалась я, уже пододвигая небольшую плошку с супом Леонешу. Ангел, кивнув, сразу помрачнел, нахохлился, но, несмотря на расстройство, приналег на еду. Правда, целиком плошку не осилил, взгляд у него затуманился, Глаза стали закрываться, голова клонится вперед, прямо в остатки супа. Переглянувшись с Рицушимом, мы с двух сторон подхватили объевшегося ангелочка и потянули обратно в его каюту. Оказавшись на кровати, Леонеш тут же снова заснул. Выйдя в коридор, я постояла под дверью, размышляя, стоит ли ее закрывать или нет. Все это время демоненок, уперевшись ладонями в стену над моими плечами, нависал внимательно разглядывая меня. Наши взгляды несколько раз встречались, но я быстро принималась изучать стены, пол, все что угодно, только бы не смотреть глаза в глаза, потому что... потому что по-прежнему хотела поцеловать этого парня. Безо всяких соблазнений и провоцирующих ситуаций. Просто так. Потому что он мне нравился. У Рицушима была пара-тройка минут, чтобы все испортить, съехидничать, самоуверенно засиять, но он терпеливо ждал и даже не пытался поцеловать меня первым. И в итоге дождался.